Стоило ему удалиться на почтительное расстояние, а затем скрыться из виду, как бутафорский гроб вытаскивали, очищали от земли и быстро наводили на него глянец. Могилу в это время поспешно засыпали. Повторяю, поспешно, что принято только у евреев. И так на кладбище все шло примерно как в парикмахерской. Впору было возвестить, кто следующий. Легко догадаться, что Пельцеру, который не мог нагреть руки на прокате гробов и прочих похоронных принадлежностей, пришла в голову мысль использовать по нескольку раз и венки. В свою очередь, использование одних и тех же венков по два, по три, а то и по пять раз влекло за собой взятки и сговор с кладбищенскими сторожами. Конечно, все зависело также от прочности материала, употреблявшегося для каркасов, и от качества зелени. В процессе работы мы могли досконально изучить методы конкурентов, узнать, кто из них халтурит. Все это, разумеется, требовало соответствующей организации и сообщников, а также соблюдения тайны. Пельцер мог положиться на Грунча, на Лени, на меня и на Кремер. Признаюсь, все мы в этом участвовали. Иногда из сельских местностей присылали свинки прямо таки до военного качества, чтобы остальные наши товарищи ничего не заметили. Была создана специальная бригада по обновлению. Обновлялось буквально все, даже ленты. Пельцер зорко следил за тем, чтобы ничего не пропадало. Принимая заказ у клиента, он сразу прикидывал, как бы сделать надпись более стандартной. Ведь тем самым увеличивали шансы на повторное использование ленты. Конечно, такие надписи, как «Твой папа», «Твоя мама», в военное время не залеживались, но и сравнительно индивидуальные надписи, например, «Твой Конрад» или «Твоя Ингрид», и те могли рано или поздно пригодиться. Надо было только хорошенько выгладить ленту, немного подкрасить буквы и фон и спрятать в специальный шкаф. Пусть себе лежит до той поры, пока очередной Конрад или очередная Ингрид не потеряют кого-нибудь из близких. Любимым изречением Пельцера в те времена — как, впрочем, и во все другие, было «Что сбережешь, то и найдешь». В конце концов Борис сделал предложение, которое оказалось прямо-таки кладом. Кстати, оно доказывало, что наш русский хорошо знал немецкую мещанскую литературу. Он посоветовал возродить старинную надпись на венках «Любимому, единственному, незабвенному». Выражаясь современным языком, эта надпись стала бестселлером, С того времени каждую ленту можно было пускать в дело до тех самых пор, пока ее еще удавалось подновлять и отглаживать. Но даже явно нестандартные надписи, например, «Твоя Гудула» и те Пельцер сохранял. Показания Кремер. Да, все правда, и я в этом участвовала. Мы работали сверхурочно, чтобы наши хитрости не так бросались в глаза. Пельцер уверял, что это вовсе не осквернение могил, Он будто бы подбирал венки в мусорных кучах. Но меня это вообще не интересовало. Подновление давало неплохой приработок, и я не видела здесь ничего зазорного. Разве если венки сгниют на помойке, кому-то будет лучше? Кто от этого выиграет? Но потом на пельцера все же настучали. Его обвинили в осквернении праха и в ограблении трупов. Все открылось очень просто. Кто-то из родственников, придя на кладбище дня через три-четыре, после похорон. Удивлялся, где венки. Пельцер вел себя порядочно, никого из нас он в эту историю не впутал, сам ходил к следователю, даже к он не стал впутывать. Потом я узнал от одного знакомого, что он очень ловко играл на чувствах нацистов, пугая их жупелом тех лет так называемой нищей могилкой. В конце концов, Пельцер признал некоторые допущенные им ошибки, и пожертвовал тысячу марок на лечебное учреждение. До суда дело не дошло. Он держал ответ перед нацистской комиссией, а потом перед нацистским судом чести. И тот знакомый рассказывал мне, что Пельцер произнес целую речь. «Господа, товарищи по НСДАП, я сражаюсь на том фронте, который большинству из вас не знаком. Но ведь на тех фронтах, которые многие из вас знают, смотрят сквозь пальцы на некоторые обстоятельства». После скандала Пельцер прекратил свои махинации. Прекратил до конца 44-го, когда наступила полная неразбериха, и никто уже не обращал внимания на такие мелочи, как венки и ленты. Часть седьмая. Старик Грунч не только с большой сердечностью пригласил автора к себе, но и заявил, что тот всегда будет у него желанным гостем.